Глава 3 Поединок. Торбун начал движение, я сразу подобрался, перекатился назад, едва не порезавшись о свой же клинок. «Не бойся, вставай!» — усмехнулся десятник. В этот раз я рискнул и встал сразу, одним рывком, и чуть не завалился назад, пытаясь сохранить равновесие. До меня стало доходить... что тут дело не только в пытках. Это тело само по себе было слабым. Торбун медленным шагом обходил меня по кругу. Я повторял его движения, выставив меч перед собой и, покачиваясь, шел в другую сторону. Мелькнула трусливая мысль убежать. Я скосил глаза на блондина Кромола. Его копье придаст мне отличное ускорение, если надумаю так сделать. Да топоры тут метают неплохо. «Ты ноль. Я не понимаю, зачем так злишь небо?» Десятник вздохнул, потер свою бороду и погладил бритую голову. «Если такова твоя мера, то знай свое место!» Я покрепче хватил меч, чуть растаял ноги и сощурил глаза. Стоило бы почему меня тут с дерьмом смешивают. «В моем мире тоже такое есть!» Но в цивилизованных странах за это давно бы в суд подали. На миг, представив всю эту троицу с их топорами, копьями и мечами, на скамье подсудимых, я улыбнулся. Мне чуть полегчало, первый шок проходил. В нулевом мире один суд — небо. Я скосил глаза наверх, ох уж это небо. Сзади постепенно стихали крики людей, резня, судя по всему, заканчивалась. Но небо не спешило наказывать зеленых скорпионов. Такой себе суд. Ноль! Торбун поднял вытянутую руку с мечом, отвел в сторону и приготовился прыгнуть ко мне. Однозначно, я в этом мире человек не первого сорта. Эта мысль не давала покоя, и я спокойно ответил. Я ведь тоже человек! Раздался вздох удивления, окруживший меня со всех сторон. десятник только начал отталкиваться как чуть не споткнувшись замер пораженно устаившись на меня почему небо я попала в этого идиота что ты сказал нервным голосом прошептал торбан воины стоявшие вокруг и даже седой знахарь приложили пальцы к лбу глянув на небо будто осенили себя охранам знамением мон улячек как ты посмел с ненавистью выдавил десятник даже я мастер зверь третье жало не позволяю себе такого я что тут непонятного я даже возмутился что это за мир где себя даже человеком назвать то нельзя зверями себя кличат а людьми быть не хотят молчи прошу тебя молчи я тряхнул головой «Да что за тупость-то?» Медленно выдохнув, я снова сказал. «Я чё...» Рывок Торбуна я едва заметил. Вот он только что стоял, но заметнулась пыль из-под ног, и двухметровая махина за доли секунды оказывается рядом. Его клинок дугой летит в грудь. Я едва успеваю подставить меч и делаю рывок. По мечу будто рельсой прилетело. Ядская дача... Рожала пальцы, но мне удалось бросить мое тело назад. Клинок сложился, как крапива, перерубленная палкой, а я падаю на землю, пытаясь сгруппироваться. Две половинки меча улетели в разные стороны, чудом никого не задев. Удар об землю, выбил весь воздух из груди, но я, по привычке, наработанной на службе, сразу кидаю колени на грудь и перекатываюсь назад. Вот только привычка в мозге, а не у тела. Кувырок получился хреновым, меня завалило набок, да еще закружилась голова. «Это чертов проповедник вообще зарядку-то хоть дел?» «Чушь нулячья!» Лысый удивленно посмотрел на куски моего меча, а потом и на меня. Судя по его взгляду, долбанный ноль не должен был уже существовать. Но нет, вот он встает в паре шагов и смотрит наглыми глазами. я без помощи нажимал и разжимал безоружные пальцы. Блин, у неба там нет случаем такого правила, чтобы дать мне новое оружие. Твой поединок, твои проблемы. Ах ты ж, эта девка внутри меня уже начала раздражать. Помнится, когда буйная молодость забросила по контракту в горячую точку на Востоке, у меня там и похуже ситуация была. Только там, если ты безоружный, это означает... что у тебя пушки нет, а у врагов есть. Здесь все честно. Поединок в полный контакт, решают руки, навык и сила. Я со вздохом посмотрел на свои тощие руки, потом перевел взгляд на Торбуна. У него не руки, у него шпалы железнодорожные и меч размером с меня. Как там у нас было на тренировках? Залом на локтевой? «Обхватываем руку противника, выбиваем оружие, давим снизу на локоть и ломаем резким рывком. Попробуй сломать такое бревно». «Ты совсем меру потерял ноль!» Наконец сказал Торбан, оправившись от удивления. «Не понимаю, почему ты еще жив?» «И это мы уже слышали. Я решил попробовать его разослить. Тогда будет шанс. Они же тут крутые звери все». Силой любит помериться, как он покажет слабину перед подчиненными. А что? Сможешь без меча-то? Я презрительно кивнул на его клинок. Или на ля боишься в рукопашной, а?» Торбун опять округлил глаза. Он посмотрел на свой меч, приподняв его. Потом скосил взгляд на своих воинов, глянул на старого. Знахарь загадочной улыбкой молча наблюдал за происходящим, даже не пытаясь вмешиваться. «В священном поединке нет таких правил. Я лишил тебя меча. Мне решать». Так я и думал. Я презрительно сплюнул на землю, и тут вдруг меня осенило. «Зверьё пустое!» Воины ахнули, а десятник чуть не задохнулся от возмущения. Видимо, я выругался правильно и попал прямо в точку. «Да чтобы какой-то ноль позволил себе такое!» «Это смертный приговор!» усмехнувшись, я подумал, что вообще-то уже умер, и тут меня быть не должно, и все эти ваши абсолюты с их сделками, с их тринадцатыми пусть идут в это самое небо. Тринадцатый? Судя по ее голосу, удивилась она сильно. Я принял стойку боксера, слегка подпрыгивая, и стал выписывать двоечки. Ха, бой с тенью, левый в голову, апперкот. Руки прыгали и дергались, как у паралитика. Этот дрищ святоша вообще ничем не занимался, только два пальца к олбу и умел прикладывать. долбаная просва. Тебя небо, по сути, уже жечь должно было. Словно в подтверждение слов моей спутницы, торбаны-воины несколько мгновений смотрели вверх, но пауза затянулась, и десятнику надо было решать. как продолжить поединок и при этом не потерять лицо. Зарубит мечом, и будет прав его дело. Но Лысый все же покосился на воинов. А ведь осадок-то останется. И будут эти Кромол строгалом в пивном кабаке на пьяную голову кому-нибудь затирать. Ну, меча он так и не выпустил, кто знает, на что этот ноль был способен, мало ли. Торбану этого было не надо, его клинок... Гулка упал на землю, будто рельс уронили. Бритоголовый и бородатый великан, потирая руки, неспеша направился ко мне. Мы наверняка выглядели смешно. Двухметровая шкафина и тощий дистрофик. Я успокаивал себя, зато дистрофик кулаками вовсю махал, вспоминал боксерскую секцию, которую так любил пропускать в юности. В этот расторван, ничего не стал говорить, а сразу кинулся в атаку. Я быстро понял, что земной рукопашный бой ему непривычен, но ему это и не надо было. С его-то комплекцией. Громадный кулак понесся в голову, я едва успел вернуться, скинул ладонь, отбивая запястье, и наметил ответный удар. Ничего не получилось. Я даже не смог подвинуть его ударную руку, и кулак задел мне правое плечо. Я все же отпрыгнул, Едва не вывихнув все тело, ноги заплелись, и я чуть не свалился, но я устоял. «Ого!» — послышалось сзади. «Не может быть!» Плечо горело неимоверно. Казалось, вслед за ним немело все тело. Я приложил ладонь, пытаясь затереть и успокоить боль. Ну как есть, как будто шпалы с размаху долбанули. Я покрутил правой рукой, пытаясь понять... Могу ли еще на нее полагаться?» «Нулячья мера!» — выдохнул Торбон. Впрочем, в его взгляде, сквозь ненависть и ярость, я заметил искорки уважения, будто я теперь не ноль, а ноль целых две десятых. Второго шанса мне не дали. Боль уже затуманила мне реакцию, и я не заметил, как лысый оказался рядом. Я беспомощно выкинул руки... Но он смахнул их одним ударом, подскочил вплотную, схватил сзади за шею и впечатал мне кулак в живот. Даже пуля так больно не входила туда. Из меня просто всю жизнь выбили, и я выплюнул кровь, чувствуя, как хрустнули ребра. Сознание мигом подернулось искрами, накатила тьма. Я непроизвольно махнул рукой, и получилось только ласково шлепнуть десятника по щеке. Торбун рыкнул. Клещи на шее. оттянули меня назад, задирая голову, и кулак приготовился раздробить мне лицо. Перед смертью мое внимание привлекло то одинокое облачко на небе. Оно прямо на глазах превратилось в причудливый крест с круглой петлей вместо верхней половинки. Я встречал такие в детстве, в компьютерных играх, что-то с Египтом связанное, знак воскрешения, по-моему. Как же его там... «Анк!» — с хрипом вырвалось у меня. Кулак остановился у самого лица, и Торбон непонимающе поднял голову. «Не может быть!» — донеслось сбоку. Боль в животе и в плече охватили все тело, и я провалился в темноту, будто экран померк. Я снова плыл, тело покачивалось и тряслось, Но я никак не мог осмотреться, глаза ничего не видели. Странно, в прошлый раз, когда я был в непонятном месте, я хоть что-то видел. Свет или тьму я не помнил, а вот тут ничего не видел. Зачем он нам старый? Небо дало знак, Торбун. У зеленых скорпионов и так позиции ослабли. Рисковать не стоит. Ты про кабаниях клыков? Именно торбан Сейчас неудачи нам не нужны. Клыки только и ждут наши ошибки. А ноль-то тут при чем? Он дрался с оружием и без. Откуда у него сила тела? И это единственная причина? Да жить хотелось. А стихия духа, сам говорил, у него сильная. Я не вижу его. Надо показать учителю. Не видишь? Совсем. Вот же дерьмо, нулячи. Да, надо спешить, пока учитель не получил последнее жало. Да, он совсем плох. Я понял, что нигде не плыву, а покачиваюсь в повозке. Чувства постепенно возвращались, и это было совсем неприятно. Дорога была с ухабами, то дело кренилось, а иногда вообще шла с таким уклоном, хоть держись непослушными руками, за что придется. Больное тело реагировало на все одинаково, страданиями. Где-то внутри меня плавала тошнота, и я с осторожностью следил за ней, стараясь, чтобы не слишком подкатывала к горлу. Удар в живот не прошел даром. Там, кажется, даже ребра хрустели. Чтобы отвлечься, я стал размышлять. Правда, мое состояние не давало собрать мысли в общую картину. Зеленые скорпионы, кабани клыки — Я к индейцам попал, что ли? Надеюсь, меня не ждут тут быстрые олени. Вот только на индейцев эти воины не похожи. Скорее, средневековье какое-то, типа викинги там или варвары какие. Я выяснил, что я какой-то ноль, причем еще и просветленный, и что по меркам этого мира, я прямо таки отброс какой-то. Еще у этих скорпионов какие-то жало есть. Что это? Ранг какой-то? Друг друга зверями называют. Блин, мне бы хоть путеводитель какой дали. Ну, водный инструктаж. Какого тринадцатого я должен защитить? Да и кем защищать-то? Я дохляк еще тот. Меня первый встречный, можно сказать, убил. И посоветоваться не с кем. Хотя... Ты здесь? Тишина. Эй! Не отвечает. Где моя назойливая соседка по палате для сумасшедших? Судя по ее репликам, об этом мире она знает намного больше моего. Надеюсь, ее не выбили из меня с ударом кулака. И на молчании есть причины, а вполне возможно, ее не было, и это просто глюк из-за двухдневного весения на жаре. «Очнулся просветленный?» — спросил старый. «Я еще полежал немного, раздумывая». но потом решил что скрывать пробуждение нет смысла тем более мое положение у этих самых скорпионов еще не ясно может этот учитель которому меня везут сразу скажет по башке и отвал нечего нулей драных ко мне водить да я открыл глаза все еще день яркое солнце в зените это была открытая повозка с плетным бортом возле которого я и лежал. Рядом со мной навалены мешки, ящики, корзины. Моя голова упиралась в плетеный короб. Где-то внизу, на дне телеги, угадывалась куча оружия. Причем некоторое было еще в крови. Мечи, топоры, копья. Они тихо позвякивали на каждом ухабе. Старый ехал рядом, на низкорослой лошади, и пристально рассматривал меня. С другой стороны повозки... я увидел идущего пешком торбуна Лысый мельком глянул на меня пронзив презрением и отвел взгляд за нами вдоль горы тянулась вереница таких же повозок запряженных одной или двумя лошадьми я насчитал четыре повозки зеленые скорпионы шли рядом с нагруженными телегами держа наготове оружие и постепенно оглядывались кажется знахри был единственным кто ехал верхом это была горная дорога С одной стороны нависал склон высокой горы, с другой стороны дороги был пологий кювет, уходящий далеко вниз, куда я не видел из-за борта. А наклонить голову к нему я не рискнул. Меня мутило от каждого лишнего движения. «Кто ты?» Я молчал. «А что мне сказать, что я...» «Блин, а кто я?» «Я... я... не знаю». Я помнил, что я потерял семью, Перед этим я узнал, что ублюдок министр зачем-то инсценировал свою смерть, и моя карьера телохранителя рухнула. И даже банк, в котором была в кредите наша квартира, тоже рухнул. Резко вся жизнь в ноль. Ноль. Я усмехнулся. А ведь имя свое я не помнил. Про странную сделку с каким-то абсолютом, как его назвала моя невидимая собеседница, я решил не говорить. «Я не помню, кто я», — пояснил я в ответ на испытующий взгляд старого. «Такое бывает», — проворчал с другой стороны телеги Торбун. «Сколько ты там провисел, неизвестно, ноль». «Мне было бы интересно узнать, как ты достиг силы тела», — задумчиво сказал старый. «Сила чего?» «Тряхнула, я скорчился от боли и прижал ладонь к рту, чуть не стошнило Вообще была довольно странная смена отношения ко мне. То все ненавидели прямо, а теперь... Ну, терпят и ладно. Ты проповедник, но управляешься с оружием. Оружие — это путь воина. Да и что там такого? Взял меч, да вперед. Лепнул я, особо не раздумывая. Я жить хотел. Лицо старого вытянулось, и он нахмурил брови, будто удивился моим словам. «Знаешь, возможно, ты и прав. Это звучит настолько же просто, как и безумно, как любая истина». Торбун громко заржал, совершенно не стесняясь взглядов воинов у других телег. Всем было интересно, что же так развеселило Десятника. «Какая же эта истина-то старый, а?» Утирая слезы, проворчал Торбун. «Что получается?» «Любой ноль или стихушник схватит топор и сможет зверя завалить!» «Да нет, конечно!» — улыбнулся старый. «Но и этот ноль не должен был защищаться, ведь так десятник!» Торбун только крякнул. «Да ну, чушь нулячья!» Я молча их слушал, и старый заметил мой взгляд. Видимо, у меня в глазах было написано, что я ничего не понимаю, и он сказал. Видимо, совсем тебе память, старый скорпион, выбил. Я пожал плечами и сморщился от боли. Тело и так было недовольно, что мы трясёмся, а тут ещё и собственные движения. Почему я ноль? Наконец спросил я. Торбон снова заржал. Да так, что непроизвольно заулыбались воины, шедшие у задних телег. Судя по их взглядам, им жуть хотелось узнать причину такого веселья. Я узнал в одном из них того блондина, Кромола. «Старый, а старый!» — весело крикнул десятник. «Чего тебе?» — недовольно буркнул знахарь, не видя причин для веселья. «Почему я зверь?» — спросил торбан и снова засмеялся, поглаживая лысину. Я понял, что мой вопрос в этом мире прозвучал слишком глупо. Это как у нас бы в мире ребенок спросил, почему я ребенок. «Совсем памяти нет», — сказал я, улыбнувшись. «Да, Ноль, память у тебя отшибла здорово», — холодно произнес Торбан, перестав улыбаться. «Иначе бы ты так просто со зверями не разговаривал». Старый кивнул, глядя на меня. «Да, тут десятник прав». Я поджал губы. «Мне только что указали на мое место, типа?» Но знахарь вдруг сказал. Небо дает меру, у каждого она своя. Нулевая, потом первая. Я, вздохнув, посмотрел на небо. Тут все на нем помешаны, но надо подстраиваться. Высоко мелькнув, в свете яркого солнца, пролетели три силуэта и унеслись далеко за горизонт. Длинные крылья, продолговатый корпус. Да это самолеты! Вот это скорость! Значит, тут есть технологии? Я пытался подумать, почему самолёты не оставили белого следа, на меня отвлёк голос десятника. Вторую меру забыл старый, рявкнул Торбон и довольно добавил, ударив себя по груди. Звери. Это и ребёнок знает, Торбон. Я слушал молча, пытаясь усвоить. Информации мало, но по интонации я понял, что первая мера это тоже шлак. Нулевое это понятно. Я на себе прочувствовал. А вот эти все вокруг, насколько я понял, вторая мера. Что это? Ранги? Чины? Звания? Нам пришли касты в Индии, помнится, даже в наше время там с этим проблемы. Здесь же особо над этим не задумывались. Оно и понятно. Если ты зверь, то не тебе беспокоится, что какие-то там первая и нулевая меры притесняются, «Надо к вам сюда наших борцов за свободу заслать. Мигом тут разберутся, кто зверя, а кто нет». «Щиты!» Вдруг заорал Торбун, и телегу тряхнуло, лошади встали как вкопанные. Десятник оттолкнулся от борта и побежал куда-то вперед. Старый пригнулся, глядя вслед Торбуну, поднял перед собой посох и выругался. «Сраные клыки! Зверьё пустое!» у меня в знахари сложилось другое впечатление и услышать от него ругательство означало одно впереди какие то серьезные проблемы воины выхватилились из телег щиты вооружились копьями и часть из них пронеслась вперед мимо нашей повозки один из воинов чуть сбайл ход я узнал в нем Кромола. пробегая мимо он глянул на меня и крикнул ухмыльнувшись смотри ноль не сдохни